Глава седьмая «Доброго утра, владыка!» Как и сотню раз до этого, меня разбудила Шагра. Поднос с чашкой и кауафийником, бодрящий запах и самая обворожительная оркская улыбка. «И тебе доброго, садись, поболтаем!» Шагра присела на краешек кровати и вздохнула. «Что случилось?» «Это ваше последнее холостяцкое утро, и мне чуть-чуть грустно. Вы сегодня женитесь, и я уже не буду вас будить». «А ты замуж собираешься? Дэймон, мне кажется, будет против, если ты будешь сбегать рано утром ко мне». «Замуж?» — Шагра поморщилась. «Да когда еще мы поженимся? Его родители меня не одобряют, отказались приезжать». Только бабушка и тетка обещали, назло остальным родственникам. Мои тоже все никак не соберутся. Говорят, далеко из пустоши ехать, подготовиться надо, некогда. Тьфу на них на всех. — Ну, девочка, не переживай. Хочешь, я их официальным приказом вызову? — Не надо, — орка улыбнулась. — Само образуется. Вот вы женитесь, посмотрите, как там, и мне расскажете, хорошо или нет. «А то вдруг не очень!» Я расхохотался. «Расскажу обязательно, что бы я без тебя делал, Шагра!» «Хорошо, что я тебя тогда встретил на дороге, а то было бы слишком скучно!» скажите тоже!» «Я специально вас караулила!» «Мне как рассказали, что новый владыка появился!» «Молодой и красивый!» «Я сразу побежала вас ловить по дороге!» «Я даже не сомневался!» «С самого начала было видно, что ты у дороги не просто так стоишь, красная шапочка». «Почему шапочка на мне красный берет был?» Пришлось пересказать орке сказку про красную шапочку, только заменив волка на оркского «ыволка» — бабушку на шамана, а дровосеков на воинов. «Правдивая история!» — на полном серьёзе кивнула шагра. «ыволки любого шамана съедят и не поморщатся». «Надо запомнить, буду всем рассказывать. Только у нас девочки носят не шапочки, а капюшоны». «Красный капюшон? Какой-то Робин Гуд получается». «Кто-кто?» «Разбойник такой был, Робин Гуд, грабил богатых и раздавал отнятое бедным. Его имя, Робин Гуд, можно перевести как «малиновый капюшон». «У нас таких малиновых под каждым кустом по три штуки сидит» рассмеялась шагра и каждый рассказывает что бедным помогает а потом смотришь открыл таверну или лавку и цену в три раза больше ставит благодетель шагра подлила мне кауафей и вернулась к теме свадьбы хорошую вы невесту выбрали я как увидела клэр когда она первый раз в замке появилась сразу поняла что вы поженитесь да ну брось ничего такого «Нет, правда. Сразу чувствовалось, что вы ее с умыслом выбрали. Глупости, ни о чем таком я не думал. Клэр сама мне говорила, что вы на нее особенно смотрели. Ей показалось». Орка с усмешкой покачала головой. «Интересно, почему меня все подозревают в какой-то особой прозорливости и хитрости? Может, выражение лица такое лукавое, будто задумываю пакости?» «Надо потренироваться перед зеркалом, чтобы попроще выглядеть». «Владыка, а разрешите мне дом в городе купить? Хочу женский клуб организовать со всякими развлечениями, едой, разговорами». «Шагра, ты меня зачем спрашиваешь? Ты свободная женщина, можешь делать все, что захочешь. Вроде я тебе даже документ подписал, чтобы ты меня не спрашивала». «Ой, не напоминайте, я из-за этой бумажки такого ужаса натерпелась. Это когда? Не помню такого». «Давно было, вы в Кемнара по делам уехали, а я здесь в замке сидела. Утром пришла на кухню, а на меня крыса как... выбежала. Я испугалась, подпрыгнула и раз, стою на потолке, а как слезть, не знаю». Не удержавшись, я хихикнул в кулак. «Ваш дедушка пришел, посмотрел на меня и смеется. Вот, — говорит, — до чего необдуманные подписи доводят. Всякие орки хотят по потолку бегать и бегают. Наглядный пример локального нарушения физики магией. Я ему «Снимите меня, не могу слезть отсюда!» «А он есть захочешь, сама спустишься, будет тебе урок, чтобы аккуратней с желаниями обращалась». «И как? Слезла?» «Ну да», Шагра рассмеялась. К вечеру в животе забурчала и по стеночке сползла, а магистр Гебизе внизу сидел и бутербродом дразнился. В дверь без стука ворвался Фуфиндуйский. «Ну ничего себе! Вы еще в постели! Вставайте, вставайте быстрее! У нас нет ни одной свободной минутки! Поднимайтесь же!» Пришлось вставать, одеваться и следовать за неугомонным распорядителем. И понеслась темная душа. Первым делом Фуфиндуйский потащил меня завтракать. Кушайте хорошо, вам потребуются силы на целый день. Нет, это не ешьте, там чеснок. И это тоже не надо. А это вредно, дайте сюда. В это же время помощница темного эльфа привела Клэр. При этом оба на нас шикали, чтобы мы не разговаривали и даже не переглядывались. Такая традиция, не спорьте. Темно-брачные должны все делать вместе, но разговаривать до церемонии нельзя. «Тёмные боги! Как я не люблю такие обычаи, когда кто-то придумал, а ты мучайся и страдай. Вот возьму и тоже придумаю глупый обязательный ритуал в качестве мести. Скажем, пусть тёмные эльфы, когда здороваются со мной, будут обязаны десять раз присесть и пять раз отжаться. Чем обосную? Да ничем, так здесь принято». Главное заставить так делать первые десяток эльфов, а дальше пойдет самоподдерживающийся процесс. Всё, заканчивайте с едой, у нас по графику следующий пункт. Фуфиндойский потянул меня одеваться в парадный мундир и накладывать грим. На всякий случай рядом вертелся Мошуа, вдруг что-то будет сидеть не так. «Ви-таки слишком сильно дёргаете, когда застёгиваете. Это не мешок, а настоящее произведение искусства». «Ой, зачем вы сделали тут складочку?» «Нет, она не маленькая. Её все сразу увидят. Уберите руки, и я сейчас сам всё разглажу». «Мошуа, уберите утюг немедленно. Честное слово, ещё одно замечание» и я посажу вас на время свадьбы в подвал». гоблин с Фуфендуйским переглянулись. «Молодожены всегда такие нервные», — решили они и продолжили наводить мне красоту. «А теперь грим. Слушай, Веня, давай без этого. Я понимаю, невесте, макияж, все такое. Меня зачем мазать?» «Никто вас мазать не собирается. Макияж и грим — это не одно и то же». Первое для красоты, второе для выразительности. Сейчас я вам все покажу. Фуфиндуйский усадил меня в кресло и вытащил шкатулку из потемневшего старого дерева. Под темной крышкой лежала пушистая кисточка, от которой так и несло магией. Закройте глаза! По моему лицу прошлась легкая щекотка, будто ветром обдало. Все можно смотреть. Забавно, действительно магический грим. Черты лица стали выразительнее будто переборщили с резкостью. «Теперь все ваши подданные увидят вас в лучшем виде!» «Витаки закончили!» — Мошуа подвинул эльфа. «Дайте мне поправить костюм, в конце концов!» Но гоблин ничего не успел сделать. На пороге появился урубука в пышном мундире с золотыми аксельбантами и начищенной до зеркального блеска керасой. «Владыка! Громогласно объявил орк. во исполнении клятв я должен проводить вас на брачную церемонию!» «Веди!» Я встал и пошел к выходу. Честно говоря, мне хотелось обернуться и показать гоблину язык. Достали они меня этой подготовкой до печенок. На подходе к тронному залу нас встретил караул орков. Расфуфыренные не хуже своего генерала, они обнажили мечи. И подняли вверх, приветствуя меня. Красивое зрелище, что ни говори. Внутри меня уже ждали. Узкий круг моих домашних, несколько приглашенных уважаемых гостей из города и орк со скелетами. Последние начистились так, что больно было смотреть. Кто бы мне сказал несколько лет назад, что жениться я буду в такой компании, дал бы в глаз за издевательство». Я прошел через зал, остановился за четыре шага от трона и стал ждать. По традиции, невесту к жениху должен подвести ее отец. В нашем случае он этого сделать не мог. Увы, родители Клэр скончались еще до моего появления в этом мире. Теоретически, если покопаться в хрониках, можно было найти прецеденты, когда некромант специально оживлял родителя для этого важного дела. Но Клэр категорически заявила... «Не надо. У папы, — сказала она, — может возникнуть соблазн раздать кое-какие долги. Зачем нам война после свадьбы?» Так что образовалась неожиданная вакансия. Обсуждение чуть не закончилось дракой. Сразу два претендента на роль посаженного отца сцепились и принялись выяснять, кто более достоин. Гуга и Мумии орали друг на друга, требовали уважения, предъявляли аргументы и собирались устроить дуэль. «Обойдетесь, я поведу девочку», — заявила бабушка. «А кто не согласен, пусть выйдет против меня с дворочником. Есть желающие?» «Ну вот то-то же». И магистресса Матильда усмехнулась так, что сразу стало понятно. Не зря ее при жизни звали Гром-матерью. По толпе гостей пролетел легкий шепоток. «Идут, идут!» Я повернулся, и сердце защемило. Они были, как черная и белая королева. Кауафий и молоко, ночь и день. Бабушка в белоснежных бинтах, сияющим как голубой лед, платье и алмазные диадемия. Настоящая дама, хоть и давно умершая. Могу представить, как она блистала на балах при жизни. И как бесился от ревности мумии, когда был молод. Рядом шла Клэр, ослепительно прекрасная. Чёрное платье в пол, туманная дымка кружев, делающая силуэт лёгким и изящным, тёмные драгоценные камни в серебре. Казалось, будто сама ночь идёт ко мне, сияя звёздами. Подведя ко мне невесту, бабушка подмигнула и шепнула. «Держи своё сокровище, Ваня! Была бы я мужчиной, отбила бы у тебя красавицу!» Я взял Клэр за руку, и мы шагнули к трону. Калькуара не стала никуда нас переносить, а появилась сама. Как всегда, очаровательная и блистающая. Каштановые волосы, не спадающие локонами, голубые глаза, смотрели с хитринкой. В этот раз она выглядела по-особенному торжественно и радостно. «Достойный выбор, владыка!» Она внимательно посмотрела на Клэр. «Добро пожаловать в семью, милая!» «Надеюсь», — она подмигнула мне, — «уж теперь ты выполнишь мою просьбу!» Смутиться я не успел. Калькуара взмахнула рукой, и в воздухе повисла огромная книга. Улыбнувшись, Калькуара протянула нам перо. «Запишите ваши имена в семейную хронику!» «Честно говоря, не имею понятия, как это правильно делается». Пришлось подглядывать на соседние страницы в записях моих предков. И знаете, они писали кто во что горазд Кто-то выписывал имена каллиграфическим почерком, кто-то как курица лапой, а один оригинал оставил запись поперек страницы. Однако семейная хроника совсем не официальный документ. Мы с Клэр переглянулись и чинно записали Иван Чернов Херумор и Клэр Галахат. Дата? подписи. «Поздравляю!» — Калькуара обняла нас за плечи. «Поцелуйте друг друга и закрепите вечную связь». Я обнял Клэр и притянул к себе, почувствовав абсолютное счастье. «А теперь идите праздновать. Друзья вас ждут». «Как? Это все?» «Ну да. Я же вам не чиновник Северной Империи, чтобы зачитывать ваши права и обязанности». «Сами разберетесь, не маленькие, а вас гости ждут, между прочим». Калькуара захлопнула книгу и исчезла. Мы обернулись. На нас смотрели наши домашние и гости. Одни с восхищением, другие с нежностью. Муми и бабушка бросали друг на друга нежные взгляды, видимо, вспоминая свою молодость. Сеня утирал глаза большим платочком. Шагра с Дэймоном держались за руки, а дитя помахала нам ладошкой и требовательно закричала. «Идите сюда, я вам подарок приготовила!» Девочка не выдержала, подбежала к нам и потянула за собой через зал к выходу и вывела на крыльцо дворца. «Вот, держите!» Дитя сунула нам в руки большую коробку. «Выпускайте!» «Что там?» «Узнаете! Выпускайте уже!» Внутри коробки что-то яростно скреблось и сдавленно шелестело. В другой раз я бы поостерегся открывать такой ящик. Кто его знает, что туда могла посадить дитя тьмы. Но сегодня праздник, а девочке я доверяю. Открываем? Клыр кивнула, и я откинул крышку. Вверх рванул десяток бумажных птиц, черных как смоль. Они взлетели в небо веером, курлыкая и хлопая крыльями. «Красиво, да?» Дитя тьмы невольно прищурилась. Это Сеня их наловил. А я все утро гуашью красила. Правда, хорошо вышла».